29 августа 2020 года. Суббота. Владлина помнила день, когда Мац и Марина получили ключи от своего нового дома. Была пятница, стояла весна, они встретились во второй половине дня, когда солнце уже стояло низко над озером Миларен, отбрасывая на кирпичные стены золотые полосы. Маркус только что начал ходить. Они сидели все вместе на расстеленном одеяле, на бескрайнем полу гостиной, Ели хлеб с холодными фрикадельками и пили вино из бумажных стаканчиков. Волшебное чувство. Она никогда раньше не бывала в жилых домах с такими высокими потолками. Друзья были преисполнены ожиданий, буквально светились. Тогда впереди маячила жизнь, которая сегодня уже реализовалась. Дети, карьера, соседи, празднования Рождества, повышение разочарования, родительские собрания. Наружная дверь все та же. Дубовая, покрытая маслом. Часы показывали без одной минуты четыре. «Привет», — сказала Марина. «Заходи». Руки она не протянула. Войдя в прихожую, Владлена почувствовала, как сдавила грудь. В последний раз она приходила сюда вечером накануне отъезда в Стентроск. Машина с вещами уехала. В квартире наведен порядок, ключи возвращены хозяину. В ту ночь они с Викингом и Маркусом спали на диванах на нижнем этаже. Владлена сняла пальто. Дом казался меньше, чем запомнился ей в молодости. Жилище почему-то имеет тенденцию разрастаться в воспоминаниях или сжиматься в реальности. «Тебе кофе или чай?» — спросила Марина. «Лучше чаю, спасибо», — ответила Владлена. Она понимала, почему Мац предложил встретиться у себя дома, в том месте, которое выбрал он сам, а не наоборот. Контроль и доверие. Они перестроили кухню. Убрали стену между столовой и гостиной, так что весь полуторный этаж превратился в единое открытое пространство со вторым светом. Дубовая кухонная мебель, вероятно, сделанная на заказ, плита от Ильве. Деньги в семье зарабатывала Марина. Зарплаты в разведке не позволяли иметь дома итальянскую плиту с эмалированными дверцами, какому бы режиму ты ни служил. — Добро пожаловать, Владлена, — сказал Мац, появляясь из ниоткуда. «Пойдем сядем на диване в гостиной. Предполагаю, что у тебя нет с собой мобильного телефона, который мне пришлось бы попросить тебя отключить». Она улыбнулась ему, уселась посреди большого дивана спиной к воде. Должно быть, супруги Викандер заметили синяки у нее на шее под шалью, но никто из них ничего не сказал. Марина поставила на журнальный столик три чашки чая и блюдо с печеньем. Она и Мацу селись в кресло. Судя по всему, врач собиралась присутствовать при разговоре. «Я пригласил на нашу встречу викинга», — проговорил Мац. «Надеюсь, ты не возражаешь». «Полная прозрачность». «Все отлично», — сказала Владлена. «Итак, Владлена, назови, пожалуйста, свое имя, звание и дату рождения». В России смертная казнь официально не применялась. За госизмену полагалось до 20 лет лишения свободы, но изменников обычно устраняли другими методами. Сергей скрипали его дочь, отравленные в Солсбери. Самый известный пример последних лет. «Владлена «Вот Алексеевна Иванова», — ответила она, «полковник Главного управления Генерального штаба ВСРФ, родилась 21 января 1959 года». «Ты по-прежнему активно работаешь. Высокопоставленные офицеры выходят на пенсию в возрасте 55 лет, но многие предпочитают остаться». «Особенно вернувшиеся разведчики нелегалы, обычно не имеющие других занятий. Я занимаюсь анализом и составлением обзоров по данным из открытых источников. Насколько они соответствуют или отличаются от сведений, полученных разведкой». Открылась и закрылась входная дверь. Мац в молчаливом ожидании посмотрел в сторону прихожей. Появился викинг в одних носках, держа в руке свой потрепанный рюкзак. «Привет», — сказал Мац. «Хочешь чаю?» Викинг покачал головой. Стараясь не смотреть на Владлену, он перетаптывался с ноги на ногу. Единственное место, куда он мог бы сесть, было рядом с ней на диване, а она не собиралась подвигаться. «Прекрасно, что у тебя получилось прийти», — сказал Мац. «Ты не мог бы отключить свой мобильный телефон?» Викинг сел по-прежнему, не глядя на нее. «Он у меня выключен», — сказал он. «Отлично. Мы как раз заняты тем, что устанавливаем звание и происхождение Владлены». Она посмотрела на дубовый паркет, потертый детьми, самой жизнью. Почувствовала одним боком тепло викинга. «Стало быть, ты полковник. В каком отделе?» «Во втором», — ответила она. Мацу Кандер кивнул. «Ты занимаешься Северной и Южной Америкой, не Европой?» Он явно знал гораздо больше, чем можно было подумать. Имел доступ к информации о структуре новой организации. «У меня задача общего характера», — ответила Владлена. Частично пересекаюсь с другими отделами, в первую очередь с первым, который занимается Европой. Где-то в доме зазвонил мобильный телефон. Марина поднялась, чтобы ответить, и ушла на полэтажа вверх. В сторону спален. Мац не обратил на это внимания. Владлена спокойно смотрела на него. Кровь стучала в висках. Он сидел слегка откинувшись в кресле, небрежно положив руки на колени. Никакого блокнота или ноутбука. К тому же она ощущала, как викинг разглядывает ее в профиль. «Ты не могла бы рассказать о своей подготовке?» Я проходил обучение под началом генерал лейтенанта Гуренко. Глаза у Маца блеснули. Он явно ожидал такого ответа. «Гуренко был человек-легенда». «Где именно?» «На даче под Москвой. Собственно, я точно не знаю, где именно она находилась». Он задумчиво кивнул. «Похоже, этот ответ его нисколько не удивил». В настоящее время случалось, что она обсуждала тему обучения с другими сотрудниками отдела, в годы ее активной службы это было невозможно. Похоже, точного местоположения центра подготовки никто из них не знал. «Каковы были твои целевые страны?» — спросил Мац. «Сначала Швеция, потом США». Почувствовала обжигающий взгляд викинга. «Какую именно подготовку ты проходила, мы, возможно, обсудим чуть позже», — сказал мац «Как долго ты была разведчицей в США?» «16 лет». С 1991 по 2007 год. В Вашингтоне, штат Колумбия. Под каким именем? Лена Свенсон. Почему было прервано задание? Умер мой супруг. Она мучительно сглотнула, не глядя на викинга. Где-то далеко в полголоса разговаривала по телефону Марина. Слов невозможно было разобрать. Твой муж, который... Ингвар Свенсон. Под таким именем он жил в США. Работал художником. Это тот самый мужчина, который проходил в Швеции как Филипп, твой брат?» Она кивнула, сжав руки на коленях. «Да, все так». «От чего он умер?» «От СПИДа». мац чуть заметно приподнял брови. Хотя официально от лейкемии прибавила она, вернулась Марина, уселась в кресло. «Я должна буду уехать в больницу», — сказала она. «Куда тебя направили после возвращения домой?» — спросил мац и подался вперед, чтобы взять с блюда печенье. Мой кабинет находится в главном офисе на Хорошевском шоссе. Площадка для вертолетов на крыше и бассейн в цокольном этаже. Когда она вернулась, управление только что переехало туда. Матс хрустел печеньем, стряхивая пальцами крошки. Как прошла акклиматизация после возвращения в Россию? Всем, кто долго жил за границей, это дается тяжело. Правда заключалась в том, что к вернувшимся разведчикам поначалу относились с большим подозрением. Они вели себя странно. Их считали избалованными и ненадежными. В целом они общались в основном между собой. Жили в одном районе, ходили на одни и те же ужины и концерты. Те, кому удавалось влиться, получали высокие посты в организации. «Где ты живешь сейчас?» «Возле Маяковской». Мац присвистнул, показывая, что впечатлен, Засунул в рот очередное печенье. Викинг подался вперед. «Как ты могла оставить ее? Она повернула к нему голову, увидела гнев в его синих глазах. При свете дня она заметила, что лицо у него покрыто морщинами. «Оставить?» «Бросить, Элен на болоте. Ты знаешь, как она выглядела, когда ее нашли». Морожка, корзина, переноска с младенцем. Она откинула волосы со лба. Он поднялся во весь рост, склонился над ней. Она чуть не умерла. У нее на лице до сих пор шрамы от укусов насекомых. «Кто ты после этого?» Он вышел в кухню. Владлена слышала плеск воды. Сердце стучало в груди, во рту пересохло. Она отпила глоток чая. «С какой целью ты вернула Швецию?» — спросил Мац. «На базе в Стентреске планировались испытания новой системы ракет НАТО. «QATS», — сказал Мац. «На базе есть наш агент. Предполагалось, что руководство проектом поручат ей. Этого не вышло, и тогда было принято решение устранить препятствия, чтобы проект достался ей». Несколько секунд она молчала, собираясь с духом. «Мне стало известно, что это препятствие, Маркус». «Каким образом планировалось устранить препятствие?» «В отделе 29155 есть сотрудники, выполняющие подобные задачи. В данном случае они, судя по всему, инсценировали автокатастрофу». Вернулся викинг со стаканом воды, снова сел рядом с ней, потянулся за рюкзаком, разложил на столе три копии паспортов. «Вот они», — произнес он. Группа тестировщиков из Лейпцига. Жили в отеле «Стуфорсен». Выехали во вторник рано утром. «Бывшая восточная Германия», — сказал Мац. «Какие марки машин там производят?» «И Порш, и БМВ». «Но это к делу не относится». «Паспорта фальшивые. У меня нет доказательств, но я это знаю». «Твои коллеги?» Он мрачно кивнул в ее сторону. Она подалась вперед, внимательно изучила лица на копиях паспортов. «Трое мужчин среднего возраста». «Невыразительные лица, пустые глаза». «Ты их знаешь?» — спросил Мац. «Этих людей не знает никто», — ответила она. «Могу я взять это на время?» — спросил Мац. Викинг придвинул ему копии через стол. «Как давно ты знала?» — спросил он и посмотрел на нее в упор. «Когда ты узнала, что тебе придется покинуть нас?» «Я точно не знала, когда», — ответила она. «Только то, что это произойдет. Она плакала по ночам. Делала вид, что это послеродовая депрессия. «Почему ты должна была именно умереть?» — спросил Викинг. «Почему не могла просто развестись со мной?» Она повернулась и посмотрела ему в глаза. «Потому что мне дали другие задания, а вы стали моими заложниками. Пока я делала все, что мне скажут, я знала, что с вами ничего не случится». В комнате повисла тишина. Викинг с недоверием уставился на нее. «Разве твое появление здесь не связано с большим риском?» — спросил Мац. «Для тебя и Маркуса». «Не обязательно», — тихо ответила она. Все будет зависеть от моих действий». Твое начальство знает, что ты здесь. Разумеется, я покупала билеты открыто, используя мобильный телефон. Само собой, не сейчас. Он лежит в отеле». «Какую причину поездки ты укажешь?» «Вполне убедительную, которую нельзя будет связать с моим сыном». «Почему у тебя был неверный личный номер?» — спросил Викинг. — И зачем ты говорила, что родилась в Катаре? Стало быть, он наконец-то догадался. — Чтобы кто-нибудь понял, — ответила она, — чтобы до тебя дошло. Тут что-то не так. Викинг заморгал. — Ты назвала неправильный номер нарочно? — Поначалу я была очень наивной, — проговорила она. — Поскольку не могла рассказать, кто я, то хотела, чтобы меня задержали и разоблачили. Само собой, это ничего бы не дало. Я просмотрел наш реестр известных агентов восьмидесятых», — сказал Мац. Ни тебя, ни Филиппа там нет. Она промолчала. Еще одно, проговорил Мац. Ты знала об операции Кози Фантуты в ту ночь, когда был убит в Пальме. Викинг рассказал тебе об этом, что русский отдел СЭПа планировал задержать человека, осуществлявшего связь с советскими разведчиками, Владимира Ангелова. Он был твоим связным? Она кивнула. Операцию отменили, продолжал Мац, и русские так они и не узнали. Ты не сообщила им об этом. Она сжала руки на коленях. И еще одно, сказал Мац Владлени, в ладлени. В мне не знают. Ты не сдала меня им. Она почувствовала на себе пристальный взгляд викинга. Как ты отнеслась бы к тому, чтобы остаться в Швеции и работать на нас? спросил Мац. Вот оно. Предложение о сотрудничестве. «Это было бы очень трудно», — ответила Владлена. «Моя семья остается заложниками. Ты имеешь в виду Маркуса и Элен? «У меня нет другой семьи». Она бросила быстрый взгляд на викинга. «У тебя нет детей в США?» — спросил Матс. Она покачала головой. Ингвар, то есть Леонид, был геем. Ему удавалось это скрывать. Наше начальство ничего не заподозрило». «Почему ты так думаешь?» — спросил викинг. «В противном случае нас немедленно отозвали бы обратно в Москву», — ответила Владлена. «Получить приказ немедленно вернуться — провал для разведчика нелегала. Случись такое, она никогда не смогла бы занимать никаких постов в своей организации». «Твое руководство не знает, что твой сын работает на ракетной базе», — спросил Мац, «что проект по испытанию QATS поручили ему». «Руководство знает. Не предполагалось, что это станет известно мне». Особенно важно было выдать это за несчастный случай. Мац пристально посмотрел на нее. Он все понял. Викинг подался вперед, не сводя с нее глаз. Так как же ты узнала? Спросил он. О Маркусе и QATS?» Козлов, его вонючий член волосатый живот. Она откинула прядь с лица, руки у нее дрожали. Через контактное лицо, связь с которым я поддерживала много лет. «А контактное лицо знает об этом?» — спросил Мац. «Ты рискуешь, что тебя раскроют?» «Нет, он понятия не имеет». Викинг по-прежнему не сводил с нее глаз. «Так ты не можешь остаться в Швеции за Маркуса и Элен, проговорил он. «Им не поздоровится, если ты станешь перебежчиком». Кажется, до него начало доходить. «Так ведь ты же можешь снова умереть», — проговорил он. «Ведь ты знаешь, как это делается». Его голос чуть заметно дрогнул. За насмешливыми словами скрывалось нечто другое. Она чуть заметно улыбнулась. «Я не могу снова утонуть в болоте. Случается, что Гру что-то упускает, но на такое они не поведутся». «Ты можешь умереть публично», — продолжал викинг. «Тебя застрелят прямо на улице на глазах у массы свидетелей. Бах! И готово». «В таком случае должен остаться труп», — сказал Мац, — «и следы крови». «Кровь можно взять заранее», — сказал викинг, — «и вылить ее на месте». «Твою собственную кровь с твоей ДНК». «Кровь коагулирует», — сказала Марина, «даже в полиэтиленовых пакетах». «Правда?» — переспросил Викинг. «А как тогда делают переливание крови?» «Добавляют в нее цитраты или оксалаты. Но при анализе это сразу будет видно». «Тогда тебя просто подстрелят. Ты прольешь немного крови и умрешь по дороге в больницу», — не унимался Викинг. «Стало быть, убийство», — проговорил Мац. «А кто будет вести следствие?» «Это можно устроить», — сказал Викинг. «Договориться со следователем и прокурором». «Это нереально», — произнес Мац. «Понадобится большая операция. Слишком много людей будет задействовано». Она сжала руки, покачала головой. «Ты мыслишь правильно», — сказала она Викингу. «Единственный способ сбежать — это умереть. Но виноваты должны быть они». «Что ты хочешь сказать?» — спросил Викинг. «Кто они?» «В моей смерти должно быть повинно государство», — сказала она. А государство ошибок не совершает. Им не захочется ковыряться в своих собственных кишках. Пожалуй, не самое распространенное выражение, но собеседники, вероятно, поняли ее. Если ты все это знаешь, почему ты не сделала так раньше? Она посмотрела ему в глаза. У меня не было причин. Марина бросила взгляд на свои часы и поднялась, кивнула викингу. Пока, мой дорогой, сказала она, поцеловала Маца и пошла к двери, даже не взглянув на Владлену. Они слышали, как захлопнулась входная дверь. «Когда ты возвращаешься в Москву?» — спросил Мац. «Завтра, во второй половине дня». Она сглотнула, посмотрела на Мац. «Какие будут следующие шаги?» «Если ты решишь работать на нас, то есть пути. Те фейковые личности, которые чуть не раскрыло транспортное управление?» — спросил Викинг. Она не знала, что он имел в виду под транспортным управлением, но большинство стран, ведущих разведывательную деятельность, имели на готове фальшивые личности для тех, кому это необходимо. Адреса, банковские счета, паспорта и кредитные карты, номера мобильных телефонов, возможно, фирму, зарегистрированную на их имя. Все это уже было активно в течение нескольких лет. Она чуть повернулась на диване, чтобы взглянуть на викинга. «Как дела у детей?» «И у Карин? Он отодвинулся от нее ближе к подлокотнику. «А тебе что о них известно?» У Юсифин открытый профиль в социальных сетях. Я видела фотографии, когда вы праздновали. Насколько я поняла, Карин восстановилась после операции на сердце. У вас был бутербродный торт. Викинг поднялся. Она тоже. «Я живу в отеле тут поблизости, возле трассы», — сказала она. «Ты готов со мной поговорить?» Мац остался сидеть, глядя на них. Они с викингом стояли друг против друга. Она стояла так близко, что ощущала его запах. Земли и соли. Он провел рукой по волосам, закрыл глаза, потом кивнул. Она повернулась к Мацу. Спасибо, что нашел время поговорить со мной. Не стоит благодарности. Она снова повернулась к викингу. Наверное, будет лучше, если я выйду первой, сказала она. Правильная мысль. Кивнул Мац. Она двинулась по След Гордсвеген в сторону трассы Е-04, мимо столетних коттеджей с тронутыми патиной черепичными крышами и огромными яблонями в садах. Посмотрев на объявление маклеров у метро, она отметила, что здесь продаются виллы стоимостью от 10 миллионов крон и выше. Ей навстречу шла семья с детьми на самокатах. Она подняла повыше шаль, чтобы скрыть синяки на шее. Иногда случалось, что офицеры КГБ сбегали на запад, или же разведчики-нелегалы раскрывали сами себя, чтобы остаться. О таком говорилось с бездонным презрением, по крайней мере, официально. Среди ее коллег по организации дезертирства встречалось значительно реже. Одним из немногих публично известных был Владимир Богданович Резун известный под псевдонимом Виктор Суворов. В 1978 году он сбежал в Великобританию с женой и детьми, что снова поставило ребром вопрос о заложниках. На Западе он стал мегазвездой, автором бестселлеров, как художественных, так и публицистических. В организации считалось дурным тоном даже произносить вслух его имя. При этом все в штабе читали его книги. Владлена знала, что он заочно приговорен к смертной казни, несмотря на мораторий. Между тем она не знала ни одного случая, чтобы кому-то удалось сбежать так, чтобы Гру не узнавала бы об этом. Никогда не слышала, чтобы кто-то, владеющий всеми сведениями, ушел из организации, а руководство не поняло бы этого. Возможно, что такое случалось и вскрывалось, Но последствия были бы столь тяжелыми, что их невозможно было скрыть. Это была бы просто непоправимая катастрофа. От этой мысли в животе у нее все сжалось, сосредоточиться. Потом она вышла на Бреденгсвеген, по другую сторону начиналось дешевое жилье миллионной программы. Там царило то, что шведы называли изгойством, безработица, разборки между группировками, невозможность содержать себя, Жизнь на грани выживания. Два мира отделяла друг от друга пространство не более двухсот метров. «Границы», — подумала Владлена, — «анклавы», выдуманные конструкции, определяющие нашу жизнь. Гостиница представляла собой бетонную коробку с симметричным фасадом в духе сталинской архитектуры. Владлена поднялась по лестнице на третий этаж. «Появится ли викинг?» Нервно побродив по номеру, она села на кровать, потом снова поднялась и пересела в кресло. Подумала об агенте на ракетной базе в Стентроске, женщине, которую заманили туда кнутом и пряником. Козлов разболтал про нее. Ее брат сидел в польской тюрьме, на ней с девяностых висел огромный долг, что-то связанное с недвижимостью. Гру сделала так, что все проблемы разрешились, как по мановению волшебной палочки. Какое облегчение, но это было только начало. Макс Викандер и шведская разведка, вероятно, оставят ее на месте, в удавке. Ей придется снабжать группу отдельными результатами испытаний. Это будет продолжаться некоторое время, пока коллеги в штабе не пронюхают, в чем дело. Потом она умрет. Скорее всего, несчастный случай или же самоубийство. Вот Лена поднялась, посмотрела на машины, снующие по трассе за окнами. В Вашингтоне она всегда жила в одном и том же месте. В Брукланде, на 12-й улице, рядом с главной трассой страны US Highway 1, под окном была не автомагистраль, однако движение по ней шло огромное. 16 лет Владлена засыпала и просыпалась с вибрацией от проезжавших мимо машин. Жизнь проходила тихо и однообразно, как и планировалось. Разведчики-нелегалы ничем не должны были выделяться. Жить скромно и незаметно, не делать карьеры, иметь свободную профессию, чтобы работать и ездить без всякого расписания. Похоже, часто они числились художниками, иногда писателями или аудиторами собственной фирмы. Она взглянула на часы. Не пора ли викингу уже появиться? Снова села на кровать. В Вашингтоне, как и ожидалось, у нее не было собственного задания. Она подрабатывала официанткой в местных кафе, в остальном же ей полагалось помогать Леониду поддерживать контакт со связным, работавшим в посольстве. Но с годами это требовалось все реже. Леонид многое брал на себя. Она не возражала. Все это давало ей неисчерпаемые возможности разыскивать информацию о Швеции и Норботане. Как-никак она шведка. Лена Свенсон из Сунсдваля. Ничего странного не было в том, что она читает все шведские книги, все шведские газеты и журналы, которые ей удается достать, слушает шведское радио, Однако она скрывала масштабы своего сбора информации, чтобы не вызвать подозрений. Никогда не хранила дома много материала сразу. Сдавала их в макулатуру за пределами Брукланда. Когда же появился интернет, ворота в Стентреск широко распахнулись. Она чувствовала себя как слепой, снова обретший зрение. Еще на раннем этапе муниципалитет обзавелся собственным сайтом. Потом и местные газеты стали выходить онлайн. Подписаться на них она не могла, Всякие контакты со Стентроском были строго запрещены, однако ничего не могло помешать ей читать заголовки. О том, что Маркус устроился работать на ракетную базу, разумеется, открыто не сообщалось. На тот момент Леонид уже умер, а ей пришлось вернуться в Москву. Но она знала, где учился Маркус. Знала и о том, что он вернулся домой по окончанию университета в Умео. Помимо ракетной базы там не было других мест, где ему пригодились бы полученные знания. Это создавало определенное напряжение. Следить за теми задачами, которые попадали в Стентрск, стало для нее обычным делом. При этом она разрабатывала план, не подозревая, впрочем, что его когда-либо придется приводить в исполнение. Негромкий стук в дверь. Сердце застучало где-то в горле. Она тут же открыла. Вот и он. Она шагнула назад, впуская викинга в номер. Спасибо, что пришел. Она и сама слышала, что голос у нее звучит нервозно. Села на кровать, указав гостю на единственное кресло. Некоторое время они сидели и смотрели друг на друга. Сквозь грязное стекло падали лучи солнца, от которых волосы викинга начали переливаться. Его глаза оглядели ее лицо, шею, потом скользнули на собственные руки. Она не боялась его. Вероятно, потому что ей не страшно было умирать. — Как там, Эллен? — тихо спросила она. По-прежнему работает в радиом Хэммет?» Его закрыли, ответил Викинг. Сейчас она работает в реанимации для ковидных пациентов. Владлена кивнула, смахнула что-то со щеки. Не то слезу, не то просто прядь волос. Викинг молча ждал. А как, Маркус? спросила она. С Маркусом все в порядке. Поначалу он сердился на меня. Сначала из-за того, что ему не дали стать руководителем проекта QATS, потом из-за того, что погиб его коллега но мне кажется, что это проходит». Она сглотнула. «Стентреск помнит тебя», — продолжал он. «Урбан Лондон сохранил все твои записки, которые ты писала ему. Карина Бюстранд вспомнила с точностью до дня, когда ты умерла. Эва Лена Линдгрен, которая стала тренером по йоге, описала тебя как швейцарский нож, пригодный для всего». Она улыбнулась. «Урбан». «Я помню Стентреск», — проговорила она. Все помню». «Зачем ты это сделала?» — спросил Викинг. «Зачем обманула нас?» На несколько мгновений она закрыла лицо руками, потом подняла глаза. «Это долгая история. Но ведь я здесь, не так ли?» Она поднялась и встала у окна, глядя на машины, текущие мимо сплошным потоком. «В том городе, где я выросла?» «Взрыв атомного заряда, я знаю. Мой папа был геологом, заседал в руководстве шахты. Он знал, что произойдет и когда. Мама была врачом. Ее лучшая подруга Ирина работала хирургом в районной больнице в Мирном. За день до взрыва мама поставила мне диагноз аппендицит и отправила меня к Ирине для срочной операции. «Когда взорвалась бомба?» «Тебя там не было», — проговорил Викинг. Владлена кивнула. «Я больше не вернулась туда». «А как же твои родители?» «А бабушка?» «Они остались и умерли». «От облучения?» Не сразу. И официально не от него. После взрыва под удачным проект «Кристалл» был прерван, однако в других частях страны взрывы атомных бомб проводились. Владлена не знала, делался ли когда-либо анализ того, какие это вызывало последствия для людей, животных, окружающей среды. Но люди знали, все знали. Сколько же народу умерло? спросил Викинг. Они умирают до сих пор. Она снова села. «Ты была еще ребенком, проговорил он. «Где же ты жила?» «Мне было 14 лет. Долго лежала в больнице, у меня были осложнения. Потом жила у Ирины, пока не поступила в университет в Якутске. Там есть кафедра иностранных языков. Я тогда свободно говорила на шведском, изучала английский и немецкий. Гру нашло меня, когда я заканчивала учебу. «Ты говорила по-шведски?» «Потому что твоя бабушка была из Сёдерхамна». Потом она встретила моряка из Ингермоландии и переехала с ним обратно. Откуда? Викинг никогда не интересовался ни историей, ни географией. Ингермоландия. Когда-то шведская территория, но сейчас это часть России. Земли к югу от Финляндии. Что ты имела в виду, когда сказала, что Гру нашло тебя? Ты что, потерялась? Она невольно улыбнулась. Пожалуй, сказала она. Я была совсем одна, хотя у меня был друг. Леонид. Филипп? Она кивнула и открыла свой чемодан, достала камеру Полароид и оставшиеся фотографии. Снимок Эллиота — вариант того, что она положила в конверт. На остальных была Юсифин с детьми. «Мне очень жаль, что пришлось его немного припугнуть», — сказала она. «Я должна была добиться, чтобы он отказался от руководства проектом». Она протянула Викингу фотоаппараты и снимки. Он взял их. «Так ты побывала в Стэнтреске?» Она кивнула. В прошлые выходные тебя не было дома. Откуда ты знаешь? Запасной ключ лежит на прежнем месте. По его лицу она увидела, как он задумался и все понял. Зачем ты пришла в мой номер? Она поднялась, подошла к его креслу и опустилась перед ним на колени. Положила руку ему на щеку, горячую и небритую. Увидела в его глазах страх. — Прости меня, — проговорила она, — за все. Она потянулась к нему и осторожно поцеловала его. Губы у него были холодные и неподвижные. Она положила руку ему на затылок, опустив пальцы ему на волосы. Его губы со вздохом разжались. Он прижал ее к себе. Но потом отодвинул от себя. «Кого ты боишься?» — спросила она. «Меня или себя самого?» «Я чуть не задушил тебя», — проговорил он. «Это непростительно». Она снова положила ладонь ему на щеку, но он ласково убрал ее. «Я больше не плыву по течению», — сказал он. Покончил с этим. Она прекрасно поняла, что он имел в виду. Учеба, выбор профессии, дети, переезд в Стентреск. Он всегда шел по пути наименьшего сопротивления. Следовал за кем-то. Поднявшись, она подошла к небольшому холодильнику, втиснутому в платяной шкаф. Достала бутылку вина. «Молодое португальское», — сказала она. «Будешь?» — он покачал головой. «А я хочу выпить», — сказала она. Отвинтив пробку, налила себе в стаканчик для зубной щетки, отпила большой глоток. Я прочла про ту девушку, которую обнаружили в основании моста прошлой зимой, сказала она. Там утверждалось, что ты отец некоего ребенка. Были сделаны анализы ДНК, прервал он ее. Это не я. Она улыбнулась. Я так и думала. Презерватив, даже когда ты пьян в дрободан. Что произошло на болоте? спросил он. В тот день, когда ты пропала. Она отпила еще один глоток. Если я снова умру, проговорила она, если мне удастся исчезнуть, ты захочешь со мной встречаться, быть со мной. Викинг поднялся. Как ты могла оставить ее умирать одну на болоте? Владлена зажмурилась. Новый связной в Вашингтоне, похожий на крысу по фамилии Андропов, заверил ее, что Селен все в порядке. Ему она не поверила ни на йоту. Ему было совершенно плевать на судьбу ребенка. Он просто говорил то, что она хотела слышать. Проведя в Вашингтоне больше года, она решила связаться с редакцией газеты «Норботен Кюререн». Целый месяц копила монетки, позвонила им из автомата рядом с Пентагоном. Говоря с характерным американским произношением, представилась как журналистка-фрилансер, сказала, что работает над серией статей о пропажах людей по всему миру, спросила, известно ли им, что стало с ребенком, оставленным посреди болота в Стентроске назвала год и дату события. Бодрый редактор принес подшивку и нашел нужные номера. Маму так и не нашли, ребенок пострадал, но выжил. Весь вечер она прорыдала от безграничного облегчения. Я расскажу, что произошло, пообещала она, если вернусь. Он взглянул на нее, и она почувствовала, как между ними пролегли все эти долгие годы. Сегодня в его глазах таилось нечто новое ⁇ печаль возможно, вызванное чем-то другим. «Кто знает, доживу ли я», — проговорил он. Повернулся и вышел из ее номера, тихо и осторожно. Прижавшись ухом к двери, она слышала, как его шаги растаяли в коридоре. Дождавшись, пока они стихнут, открыла дверь и поспешила следом. Встала у окна возле лифтов, дождалась, пока он выйдет из дверей отеля. Не оборачиваясь, он пошагал к метро, Рюкзак заброшен за плечо, куртка трепещет на ветру. Тяжелая походка. Она долго стояла и смотрела ему вслед, пока он не исчез из виду, завернув за угол кирпичного коттеджа на Вестер Торпсвеген.